«Похороните меня за плинтусом», посвящается Ролану Быкову. Меня зовут Савельев Саша. Я учусь во втором классе и живу у бабушки с дедушкой. Мама променяла меня на карлика-кровопийцу и повесила на на шею тяжкой крестягой. Так я с четырех лет и вешу. Свою повесть я решил начать с рассказа о купании, и не сомневайтесь, что рассказ этот будет интересным. Купание у бабушки было значительной процедурой, И вы в этом сейчас убедитесь. Купание. Начиналось все довольно мирно. Ванна Журча наполнялась водой, в которой плавал пластиковый термометр. Все время купания его красный столбик должен был показывать 37,5. Почему так, не знаю точно. Слышал, что при такой температуре лучше всего размножается одна тропическая водоросль. Но на водоросль я был похож мало, а размножаться не собирался. В ванну ставились рефлектор, который дедушка должен был выносить по хлопку бабушки и два стула, которые накрывались полотенцами. Один предназначался бабушке, другой... Не будем забегать вперед. Итак, ванна наполняется, я предчувствую веселую процедуру. «Саша, в ванную!» зовет бабушка. «Иду, бодро кричу я, снимая на ходу рейтузы из стопроцентной шерсти, но путаюсь в них и падаю. Что, ноги не держат?» Я пытаюсь встать, но рейтузы цепляются за что-то, и я падаю вновь. «Будешь надо мной издеваться, проклятая сволочь?» «Я не издеваюсь!» Твоя мать мне когда-то сказала, я на нем отыграюсь. Так знай, я вас всех имела в виду. Я сама отыграюсь на вас всех, понял? Я смутно понимал, что значит отыграюсь, и почему-то решил, что бабушка утопит меня в ванне. С этой мыслью я побежал к дедушке. Услышав мое предположение, дедушка засмеялся, но я все-таки попросил его быть на стороже. Сделав это, я успокоился и пошел в ванную, будучи уверенным, что если бабушка станет меня топить, то ворвется дедушка с топориком для мяса. Я почему-то решил, что ворвется он именно с этим топориком, и бабушкой займется. Потом он позвонит маме, она придет и на ней отыграется. Пока в моей голове бродили такие мысли, бабушка давала дедушке последние указания насчет рефлектора. Его надо было выносить точно по хлопку. Последние приготовления закончены, дедушка проинструктирован, я лежу в воде, температура которой 37 градусов и 5 десятых, а бабушка сидит рядом и мылит мочалку. Хлопья пены летают вокруг и исчезают в густом паре. В ванной жарко. «Ну, давай шею», — я вздрогнул. «Если будет душить, дедушка, пожалуй, не услышит. Но нет, просто моет». «Вам, наверное, покажется странным, почему я не мылся сам. Дело в том, что такая сволочь, как я, ничего самостоятельно делать не может. Мать эту сволочь бросила, а сволочь гниет постоянно, и купание может обострить все ее сволочные болезни». Так объясняла бабушка, намыливая мочалкой мою поднятую из воды ногу. «А почему вода такая горячая?» На градус выше тела, чтобы не остывать. А я думал, водоросль. Конечно, водоросль, тощий, зеленый. Не нога, оплетка. Спрячь под воду, пока не остыла. Другую давай. Руки теперь. Выше подними, отсохли, что ли? Встань, пипку вымою. Осторожно! Не бойся, все равно не понадобится. Развернись, спину патру. Я развернулся и уткнулся лбом в кафель. Не прислоняйся лбом, камень холодный, гейморит обострится. Жарко очень. Так надо. Почему никому так не надо, а мне надо? Этот вопрос я задавал бабушке часто. Так никто же не гниет так, как ты. Ты же смердишь уже. Чувствуешь? Я не чувствовал. Но вот я чистый. Надо вылезать. Облегченно вздохнув, я понимаю, что сегодня бабушка меня не утопит, и выбираюсь из ванны. Теперь вы узнаете, для чего нужен был второй стул. На него вставал я. Стоять на полу было нельзя, потому что холодный сквозняк дул из-под двери, коварно обходя уложенный на его пути валик из старого одеяла, и мог остудить мои ноги. Балансируя, я старался не упасть, а бабушка меня вытирала. Сначала голову. Ее она тут же завязывала полотенцем, чтобы не остыли мокрые волосы. Потом она вытирала все остальное, и я одевался. Надевая колготки, синие, шерстяные, которые дорого стоят и нигде не достать, я почувствовал запах Гарри. Одна колготина доходила лишь до щиколотки. Самая ценная ее часть, та, которая образует носок, увы, догорала на рефлекторе. «Вонючая, смердячая сволочь!» Мне показалось, что зубы у бабушки лязгнули. «Твоя мать тебе ничего не покупает! Я таскаю все на больных ногах! Надевай, замотаю полотенцем ногу!» Надев колготки до конца, я поднял ногу, пальцы которой торчали из сгоревшей колготины, и вручил ее бабушке. Бабушка принялась накручивать на нее вафельное полотенце наподобие портянки, а я от нечего делать стал изучать себя в зеркале. В ванной было так жарко, что я сделался красным, как индеец. Сходство дополняли полотенце на голове и пена на носу. Засмотревшись на индейца, я забыл, что мы с бабушкой выполняем на шатком стуле почти цирковой номер, потерял равновесие и полетел в ванную. Сволочь! Тем временем дедушка смотрел футбол. Чу! Его тугое ухо уловило со стороны ванной странный звук. Рефлектор надо выносить, решил он и побежал. Бежал он быстро и в попыхах схватил рефлектор за горячее место. Пришлось отпустить. Рефлектор описал дугу и упал бабушке на колени. Подумав, что, услышав всплеск, дедушка бросился меня спасать и неудачно отыгрался на бабушке, я хотел было все объяснить, но в ванной уже бушевала стихия. «Гицель проклятый! Татарин ненавистный!» кричала бабушка, воинственно потрясая рефлектором и хлопая ладонью другой руки подымящейся юбки. «Будь ты проклят небом, богом, землей, птицами, рыбами, морями, людьми, воздухом!» Это было любимое бабушкино на проклятие, чтоб на твою голову одни несчастья сыпались, чтоб ты кроме возмездия ничего не видел. Далее комбинация из нескольких слов, в значении которых я разобрался, когда познакомился с пятиклассником Димой Чугуновым. Вылезай, сволочь, снова комбинация, это уже в мой адрес. Будь ты проклят, любимое проклятие, чтоб ты жизнь свою в тюрьме кончил, комбинация. Чтоб ты заживо в больнице сгнил, чтобы у тебя отсохли печень, почки, мозг, сердце, чтоб тебя сожрал стафилококк золотистый, комбинация. Раздевайся, буду вытирать заново, неслыханная комбинация. И снова, и снова, и снова.